Борис Андреевич, артист. Лес, ночь. Уютно потрескивал костер, распространяя приятный запах горящих еловых веток и варящиеся в двух котелках, висящих над костром, каши. Конечно, этот уют и близко не лежал к привычному теплу деревенской печки, спать возле которой артист привык. Он даже не вставал дома, чтобы подкинуть дров ночью, это была обязанность Хокинса. И горе ему, если он забывал это сделать. А тут... Нет, конечно, это не деревенская изба не печка, это всего лишь костер в лесу, но, черт побери, это было хоть что-то. Удачно, посредством маскировки и грима, избежав зачистки, артист окончательно понял, что больше ловить в озере нечего. Да и ситуация изменилась кардинально. Единственное, что его может там ждать, это пуля. Это в лучшем случае. А можно было бы ждать чего похуже. Если взяли живье Мунделя или Лойера, и те поведали о их общих планах относительно общины, переведя, естественно, стрелки на него одного. Потому, быстро собрав вещички, он вскоре покинул ставшее столь негустеприимным Азерия. Хотел напоследок поджечь дом, но побоялся, что дым его выдаст раньше времени. Жаль, очень жаль. Обзрывался уже там, привык. И главное, все-то уже было так на мази. Казалось бы, все уже решено, подготовлено, оставалось всего-то надавить. И вот на тебе, все сорвалось в последний момент. И даже не понять, почему. Все ведь было так определенно. Еще хорошо, что смог уйти. Складывалось впечатление, что весь Гришкин отряд и все Хроновские обалдуют, там так и остались, в мясорубке возле церкви. Решил идти в муск, Там как-нибудь. Первый же час передвижения по Зимнему лесу четко показал, что без специальных навыков и специального снаряжения, вот хотя бы без лыж, его затея обречена на провал. Идти без лыж по лесу было положительно невозможно. Кроме того, хотя он предусмотрительно взял достаточно консервов и спички, он не подумал о посуде. Хоть каком-нибудь котелкель на худой конец миски, кастрюли. Ну, костер он, положим, развел бы. Но на чем и как спать? Он не подумал ни о палатке, ни о спальном мешке. Можно было взять хотя бы одеяло. Отсутствие опыта походов сыграло с артистом злую шутку. Спать на снегу, застуженные почки и фатальный исход без вариантов. Конец житейского пути, предсмертной муки, приближения, засушу в груди. Он уже подумал повернуть назад, выбраться на околицу Озерия и там ночью нагрянуть в какой-нибудь из домов. Перебить или запугать домашних, переночевать там, заперев всех в погребе. А утром, взяв лыжи и одеяло, уйти вновь. У многих были лыжи. Как-то же они ходили за хворостом в лес зимой. К тому же он еще днем неудачно подвернул ногу, вернее даже не подвернул это, он решил потом, что подвернул Просто вдруг нестерпимая боль пронзила ему водышку, и он разом охромил. Пока он драпался с каждую минуту ожидая погони, выстрелов вслед, он как-то забыл о боли, вернее, смирился с ней. Но вот сейчас в лесу боль вернулась с новой силой, и он болезненно захромал. Положение было совсем плохим, но ему повезло. В лесу он встретился с еще двумя беглецами, которых едва знал с войском и парнем с позывным «Чевер». Оба были, в отличие от него, экипированы по первому разряду. Видно, что люди бывалые. У обоих были, конечно, лыжи, удобные рюкзаки, спальные мешки и даже такие необходимые для ночевки в зимнем лесу вещи, как карематы, коврики. И походные котелки у них были. Выдвигались они, как он понял, поначалу к Демидовке, где у них была спрятана в лесу тщательно замаскированная машина. До Демидовки было, конечно, не в пример ближе, чем сразу в мозг. Это он оценил. А дальше на машине совсем другое дело. К старости они отнеслись с определенной долей пренебрежения. Оно и понятно, кто он им теперь. Был представитель местной власти, местных раскладов, они пришло и не знали, а теперь кто? Чисто попутчик, хорошо еще, что не застрелили, приняв за преследователя, и не прогнали. Он бы на их месте, наверное, прогнал бы, предварительно отняв мешок с продуктами. Хотя нет, не прогнал бы. К чему оставлять на свете обиженного на тебя человека? Совершенно ни к чему. Они ничего, даже разрешили ему идти за ними по лыжному следу, и потом поделились кашей, приготовленной в их котелках, а он с ними, сгущенным молоком и баночкой муской рыбы. Когда устроились на ночлег в низинке, где их ниоткуда не было видно, разожгли умело костер, артист понял, что нужно строить отношения. Вспомнил о том, что наушничал ему про войска Хатон, что тот, мол, тут не просто так, а от серьезного мурской авторитета, самого Абу Уляма, с определенными полномочиями. Не сразу, но разговорить войска удалось. Помогло то, что Васёк-то, оказывается, был серьезно ранен. Собственно, из-за этого они с и шли так медленно, иначе бы он без опыта и хорошей физической формы вряд ли бы догнал их по следу. Медленно шел Васёк, очень медленно. Этим явно раздражал своего товарища. Да, Васёк был уполномочен этим главой квадратников Слышал про них артист мельком и не раз. Не то секта, не то этническая группировка. Хотя нет, не этническая. Несмотря на то, что сам главный, первый, как называл его Васёк, Косил под араба, группировки кого только не было. Да и сам Васек был удмурт. Но дисциплина там была жесткая. За неповиновения расправлялись жестоко и имел этот улям планы по расширению своего влияния, по экспансии в другие регионы. Вот это артисту понравилось. Вот и войску, отправляющемуся в области, под контроль номинально администрации новых регионов, дал сопроводительную тамгу, свидетельство с того, что тот действует по его слову и поручению. И цель войска была образовать для начала секцию черных квадратов в Варшанске. Те, кто там были, под черноквадратников только косили, прикрываясь их авторитетом и являясь, по сути, просто бандой. Вот у войска была задача создать банду, но на четких идеологических принципах и с вертикальным подчинением. Оно, видишь, как получилось. Рассказывая о своей провальной миссии, Васек упомянул про Тамгу но ничего не сказал, что это печатный текст или некий сакральный предмет, но особо отметил, что человеку с такой тамгой обязаны подчиняться все ЧК, вплоть до сотников, что это вам не просто так, при этом он непроизвольно пощупал полу своей куртки. Этот случайный и непреднамеренный жест артист тоже заметил. Он вообще был внимательным, артисту по-другому нельзя, в нынешнем положении, в особенности. Говорить много войску было трудно, и видно было, что у него жара начинается. Он, напившись горячего чая, вскоре заполз в свой спальник, хороший спальник, видно, что теплый, и, повозившись в минуты, кажется, забылся сном. Артист уже, судя по всему, суждено было ночь коротать просто на его лапнике. Хорошо еще, что опытные мужские бандиты подсказали, как приготовить себе лежанку. В любом случае, выспаться тут было проблематично, не простудиться бы. Когда Васек задремал, артист подсел к Чеверу и занял с ним специальный разговор. Тот грустно согласился, что у Васька серьезные проблемы, и на Артиста оно понятно, но ты же его тащить должен, хоть бы и помер. Он потом зло ответил, что он Ваську в общем-то не сиделка, не санитарка, не мамка, и не обязан нахер тащить его на себе. Свою пулю, его проблемы, я тут при чем? Это Артисту понравилось. Поговорили еще. Конечно, группы добираться в МУСК проще, слова нет. В то же время тащить на себе этого полутрупа никакого счастья не составляет, конечно. Выяснилось, что где машина, Чевер, конечно, и без войска знает. Побеседовали еще полчаса, кажется, пришли к некоторому взаимопониманию. Артист вообще умел быть убедительным, и не только на сцене по заранее написанному тексту. Че ты как целка? Да как ты? Столько уже вместе. И что? Смерть приходит всегда внезапно, нарушая покой и сон. Я не знаю, что будет завтра, а ты не знаешь, такой закон». Он и не узнает ничего. Это как уснуть. Ну, не знаю. Чего тут знать-то? Вот ты подумай. Ты его тащить на себе будешь, а он в конце концов-то все равно умрет. И как тебе это будет, а? Зачем тебе это? А так, вот представь, вот если бы он сегодня ночью сам, я подчеркиваю, сам, сам бы умер, ты бы опечалился? Да что мне печалиться-то? Возьми меньше только и дел. Вот. Ну ты представь, что он сам умер. Ну, там... Тром оторвался за в артерию или еще что. Ну, если сам, тогда, конечно. Я и говорю, сам. Ну, тогда... В общем, я вон поссать отойду. Подальше. Минут на пятнадцать. Может же так случиться, что он за это время сам? Вполне может, подтвердил артист. Даже за десять минут может. Как там попы говорят. Никто-то да не знает времени и часа своего. Вот и он не знает. Ну... И отойду тогда пасать, а тоже спать охота. Вот-вот, отойди. Чейер, похрустывая снежком под ногами, удалился в ночь. Артист некоторое время глядел ему вслед, потом сплюнул в костер. Знал он такую породу людей. Слякать мелкий пакостник. Сам на что-то крупное, на то, что обычно называют большой подлостью, не способен. Но вот отойти или отвернуться, чтобы кто-то за него эту подлость сделал, это для таких в порядке вещей. Мелкий пакостник, педофил». Но ничего, до него тоже очередь дойдет. Артист достал из рукава свою бывалую мору, небольшую и удобную, привычную к разного рода работе, и встав, подошел к спящему воську. Помочь ему укрыться, ничего более. А то он как весь разметался, жар у него. Когда даже не через 10 и не через 15 минут, а через полчаса Чевер вернулся из глубины леса, Артист опять сидел возле костра и рассматривал некий лоскут ткани, ту самую тамгу, существенно повышавшую статус ее владельца среди черноквадратников. Ничего особенного. Черная продолговатая полоска плотной материи, и на ней что-то вышло золотыми нитками и белым, какое-то арабское изречение, скорее всего. Еще какие-то значки, смысл которых был ясен, очевидно, только посвященным. Артисту это было не нужно. Тамгу я рассматривал чисто как пропуск к самому Абу Уляму. Раз он в мужские сила, значит, к силе и надо примкнуть. В деревне вещь не получилось. Гришка был силой. Да только силой глупой и неудачливой. Ну, посмотрим, каков этот самый псевдоараб. Когда Чевер вступил в свет от костра, артист быстро убрал тамгу в карман, взглянул на него и со скорым видом произнес. «Чевер, плохая новость. Пока ты ходил, твой товарищ умер. Восек, в смысле, скончался. Да?» Чевер вновь подсел к костру потянул к огню озябшие руки. — Черт побери. — Ну, да что ж, бывает. — Да, последствия ранения. Вот так вот судьба у него сложилась. — Винтовку я себе возьму. Сразу перешел к деловым вопросам тут. Хорошая у него мосинка, пристрелянная. Ну, — Само собой наследство. — И пистолет. — Да, вон он на мешке лежит. — А... Чевер зашарил глазами по вытоптанной ими полянки. Сам он э, где? Тело-то, уточнил артист, с трудом скрывая презрение. Вот люди. Готовы на любую подлость, но чтобы непременно это выглядело благообразно. Я его вон туда за сугроб затащил. Куртку снял, да. Мультитул, часы. Пригодится. Больше о нем ничего доброго не было. Ты с ним попрощаться, что ли, хочешь? Да, ну, прощаться еще. Нахер надо? Так просто спросил. Ну, я так и подумал. Я что думаю Чевер? Чего? Что, раз Васек умер в таких походных экстремальных условиях, то и хранить его не стоит, как ты думаешь? Лежит и пусть лежит. Вон снежком чуть присыплет утром, добро. Как думаешь? Само собой, согласился тот, уже оглаживая рукой ложе свежеприобретенной Мосинки. Еще чего не хватало, могилу тут рыть. Вот и я о чем. Ты же его, Андреевич, утром и присыпь, хорошо. Мне на него смотреть никакого интереса. Сделаю. Согласился артист, про себя отметив еще одну слабость своего нынешнего попутчика. Мало того, что тот мелкая покосливая сволочь, так еще и трус дал добро на расправу со своим товарищем, чтобы не тащить его на себе, и даже в лицо ему посмотреть мертвым боится. Как там Хокинс про такие говорил? Чмо. Ага, чмо. Ну, нужно и спать укладываться. Засыпал артист потрест трест костра в тепле и удобстве, постелив на еловые ветки войсков каремат, Да, в его же зимнем арктическом спальном мешке, действительно очень мягком, теплом и удобном. Немного только в районе шеи, запачканном теперь кровью. Но артист э, сразу же, пока не запеклась, зачислил это место снегом. Так что практически было незаметно. Нет, действительно ему сегодня везло, удачная встреча получилась. Тамга еще это.